Глава 21. Как Шико, думая заняться историей, проходил курс генеалогии. Шиков встал в исповедальне, чтобы поразмяться. Он мог надеяться, что это заседание было последним, а так как было уже около двух часов по полуночи, то он хотел уже устроиться поспать. Но к величайшему изумлению его, когда все двери были заперты, трое л о т а р и н г с к и е принцев вышли из трапезной. Только теперь они скинулись с себя монашеское одеяние и явились в обыкновенных своих костюмах. В то же время при их появлении слушка засмеялся так громко и весело, что и ш и к о н е мог удержаться от смеха, сам не зная, чему смеется. Герцог Майенский поспешно подошел к лестнице. Не смейтесь так громко, сестра, сказал он. Они только что вышли и могут вас услышать. Сестра? – подумал Шико с новым изумлением. Неужто этот монашек женщина? Действительно, слушка откинул назад свой капюшон и открыл п р и у м н о е и п р и м и л о е ж е н с к о е л и ч и к а У нее были черные глаза, блиставшие лукавством, но в серьезные моменты принимавшие грозное выражение. У нее был алый прелестный ротик, нос прекрасно очерченный, кругленький подбородок, завершавший правильный овал несколько бледного лица, на котором ярко выделялись черные брови. Это была сестра Гизов, мадам де Монпансье, опасная сирена, искусно умевшая скрыть под тяжелой монашеской одеждой неровность плеч, из которых одно было несколько выше другого, и некрасивую форму правой ноги, заставлявшую ее слегка хромать. Благодаря этим несовершенствам в теле этой женщины, которую Господь наделил лицом ангела, поселилась душа демона. Шеко часто видал ее при дворе королевы Луизы Воденомской, ее кузины, и понял тайну предшествовавших сцен. Ах, братец кардинал, говорила герцогиня, не переставая хохотать, как он подставлял голову, фи, как он был нехорош в короне. Все равно, сказал герцог, мы достигли того, что нам было нужно, и Франсуа теперь не отступится. Мансарро, которого, вероятно, были свои тайные мрачные причины довёл нас до этого, и теперь мы уверены, что он не отступится от нас, как от Ламоли и как онны, когда их п о в е л и н а э шафот. О, отвечал герцог Майенский, принцам нашего рода далеко от этой дороги. Шико понял, что с герцогом Анжуйским сыграли комедию, и так как он ненавидел принца, то за эту мистификацию охотно поцеловал бы Гизов, исключая однако м а е н а за которого он поцеловал бы дважды герцогиню де Монпансье. Но возвратимся к делам, сказал кардинал. Все крепко заперто, не правда ли? Все, все, нетерпеливо отвечала герцогиня. Впрочем, можно посмотреть? Нет, сказал герцог. Вы должно быть устали, мой миленький с л у ж к а Напротив, мне было очень весело. Майен, вы говорите, что он здесь? – спросил герцог. Да. Но я не видал его. Еще бы, он спрятан. Шико перестал смеяться. Где же? – спросил герцог д е г и с В исповедальне. Эти слова раздались в ушах Шико как сто тысяч труб апокалипсиса. Кто спрятан в исповедальне? Ворчал он, задрожав. В энтро де биш, кажется, я один здесь. Следовательно, он все видел, все слышал, спросил герцог. Так что же он в наших руках? Приведите его, Майен. Майен сошел с лестницы, осмотрелся и пошел прямо к исповедальне, в которой сидел наш гасконец. Шако был храбр, но в этот раз холодный пот выступил на лбу его, и он так задрожал, что зубы застучали в о рту его. Однако думал он, стараясь высвободить шпагу из-под широкого платья монаха. Я не хочу у м е р е т ь как собака в этом ящике. Пойду на встречу смерти в в е н т р е д е Биш, а так как представляется удобный случай, так прежде убью Майена, а потом умру сам. И чтобы привести в исполнение это мужественное намерение, ш и к о схватившись за рукоятку шпаги, хотел уже отдернуть за д в и ж к у когда послышался голос герцогини: "Не в этой м а й е н не в этой", сказала она. В другой налево. А в другой, сказал герцог, протягивавший уже руку к двери. Он мгновенно повернулся и пошел к противоположной и с п о в е д а л ь н е Уф! произнес гасконец с глубоким вздохом, которому позавидовал бы сам Гуранфло. Хорошо, что она предупредила о кровопролитии. Какой черт сидит там? Выходи, Николай Давид, сказал майен. Мы одни. Я здесь, ваша светлость. Отвечал человек, выходивший из исповедальни. А, дружок, тебя-то и не доставало, проворчал гасконец. Я тебя везде искал и нахожу в то самое время, когда перестал искать. Ты все слышал, все видел, не правда ли? спросил герцог де г и с Я не проронил ни одного слова, не пропустил ни одного обстоятельства. Будьте спокойны, ваша светлость. Следовательно, ты можешь все передать Его с в я т е й ш е с т в у Григорию XIII, спросил опять д е г и с Все до одного слова. Брат мой, Демоен говорит, что ты совершил чудеса для нас. Рассказывай же, что ты сделал. Кардинал ы г е р ц о г и н и приблизились с любопытством. Трое принцев и сестра составили одну группу. Николай Давид стоял в трех шагах от них, хорошо освещенный пламенем лампы. Я сделал, что обещал, в а ш а светлость, отвечал Николай Давид. То есть я нашел средства возвести вас на престол Франции без споров и препятствий. И эти лезут на престол, подумал ш и к о Сколько же у нас будет королей? Читатели видят, что храбрый ш и к о опять повеселел. Для этой веселости были три причины. Во-первых, он спасся неожиданным образом от страшной опасности. Во-вторых, он открыл заговор. В-третьих, благодаря этому заговору он нашел средства отомстить своим двум злейшим врагам герцогу Майенскому и адвокату Николаю Давиду. Милый Гуранфло, проговорил он, когда привел в порядок свои мысли, какой же ужин я тебе задам завтра за то, что ты о д о л жил мне свое платье. Уж угощу. Если средство твое слишком решительно, так я отказываюсь от него, сказал Генрих д е г и с Я не хочу иметь на шее всех королей христианского мира, царствующих по праву наследства. Я все предусмотрел, в а ш а светлость, отвечал адвокат, поклонившись герцогу и с уверенностью взглянув на триумвират. Я не только умею ловко владеть шпагой, как говорят мои враги, желавшие лишить меня доверия вашей светлости. Я изучил все богословские и юридические книги, как ученый правовед. Я разобрал все летописи и все законы, из которых извлёк всё то, что нам нужно. Главное дело доказать ваши права на престол и законность этих прав. Это мне удалось, ваша светлость, и я открыл, что вы законный наследник, между тем, как дом Валуа принадлежит к ветви незаконно владеющей престолом. Уверенность, с которой Николай Давид произнес эту небольшую речь, сильно обрадовала герцогиню де Монпансье, внушила большое любопытство кардиналу и де Майену и вызвала улыбку на строгом лице герцога де Гиза. Трудно, однако, доказать, сказал он, что б л о т а р и н с к и й дом, несмотря на свое высокое происхождение, мог оспаривать первенство у дома Валуа. Это доказано, в а ш а светлость. отвечал Николай, приподняв длинное монашеское платье и вытащив из-под него большой лист пергамента. В то же время можно было заметить, что он был вооружен. Герцог взял пергамент из рук Николая Давида. Что это? – спросил он. Родословное древо Лотарингского дома. Ведущего свой род от? От Карла Великого, Ваша Светлость. От Карла Великого? Вскричали братья с недоверчивостью, но вместе с невольной радостью. Не может быть! Первый лотарингский герцог был современником Карла Великого, назывался Ранье, но не был родственником этого великого императора. Погодите, ваша светлость, сказал Николай. Позвольте вам заметить, что я не прибегал бы к тому доказательству, которое можно опровергнуть и уничтожить с первого слова. Что вам нужно? Процесс. добрый процесс, который длился бы долго, занял бы парламент и народ, чтобы во время его вам можно было склонить на свою сторону не народ, он ваш, но парламент. Итак, позвольте взглянуть, ваша светлость, я поступил как следует. Во-первых, Ранье, первый герцог Лотарингский, современник Карла Великого; Гильбер, сын его, современник Людовика Кроткого; Генрих, сын Гильбера, современник Карла Лысого. Но прервал его герцог Дегис. Потерпите, ваша светлость, сейчас увидите. Извольте прослушать. Бона. Да, сказал герцог. Бона, дочь ресина второго сына Ранье. Прекрасно, отвечал адвокат. В супружестве с кем? Кто? Бона? Да. С Карлом л о т а р и н г с к и м сыном Людовика ш е с т королем Франции. С Карлом Лотарингским, сыном Людовика VI королем Франции, повторил Давид. Теперь извольте прибавить братом л о т а р я лишенного престола Франции незаконным владетелем Гуга Капетом. О, произнесли в один голос герцог м а е н с к и й и кардинал. Продолжай, сказал Генрих Дагис. Я начинаю понимать. Карл л о т а р и н с к и й наследовал бы престол после брата своего Лотария, если бы род последнего угас. Род Лотария угас, следовательно, вы единственный и настоящий наследник престола Франции. Мордье проворчал ш и к о Это змея ядовитее, нежели я полагал. Что вы скажете на это, брат? спросили вместе кардинал и герцог м а е н с к и й Я говорю, отвечал Генрих, что к несчастью во Франции существует закон, называемый салическим, и уничтожающий все наши замыслы. Я ждал этого замечания, Ваша светлость, вскричал Давид с гордостью удовлетворенного самолюбия. Назовите мне первый пример салического закона. Восшествие на престол Филиппа де Валуа вопреки праву Эдуарда Английского. Назовите мне год этого восшествия. Герцог стал думать. т 3 2 8 р и с т а о т в е ч а л кардинал, не думая. То есть 341 о д и н год после незаконного вступления на престол г у г а Капета, двести сорок шесть лет после пресечения рода Лотария, следовательно, за двести сорок лет до учреждения салического закона, всякому известно, что закон не имеет обратной силы. Вы человек весьма искусный, Давид, сказал герцог, смотря на адвоката с изумлением, к которому примешивалось, однако, некоторое презрение. Это замысловато, сказал кардинал. Умно, сказал Майен. Удивительно, вскричала герцогиня. А так как я теперь принцесса крови, то выйду замуж только за какого-нибудь германского императора? Боже мой, проворчал Шико. Об одном я всегда молил и еще молю. Нек нос индукас интентантионем эт либер нос аб авокатис. Один герцог д е г и с остался задумчив посреди общего восторга. Неужели человек подобный мне должен унижаться до подобных уловок? проговорил он. Неужели народы повинуются охотнее подобным пергаментам, нежели благородству и величию написанному на лице человека, м о л н и я м сверкающим в глазах его? Что делать, Генрих? Вы правы, совершенно правы. Если бы смотрели только на лицо, так вы были бы царем между царями, потому что все прочие принцы, как все говорят, кажутся просто людинами перед вами. Но чтобы вступить на престол, главное дело, как очень умно заметил Николай Давид, затеять добрый процесс. Родословная нужна для того, чтобы наш герб не уступал гербам других владетелей Европы. Следовательно, э т о р о д о с л о в н о я действительно, продолжал вздохнув Генрих Дегис. Вот двести к ю обещанные вам Николай Давид моим братом герцогом Майенским. А вот еще двести к ю сказал кардинал адвокату, глаза которого заблестели радостно при виде золота за новое поручение, которое мы возложим на вас. Говорите я весь к услугам вашей милости. Мы не можем послать вас самих в Рим к нашему святейшему отцу Григорию XIII с этой родословной, чтобы он утвердил ее. Вы слишком незначительное лицо, и перед вами не о т в о р я т с я двери Ватикана. Увы, сказал Николай Давид. Сердце у меня благородное, но происхождение я ничтожного. Ах, если бы я был только простой дворянин! Замолчишь ли ты, бродяга? проворчал с дворянским негодованием Шико. Но вы н е д в о р я н и н продолжал кардинал. К сожалению, следовательно, мы должны возложить это поручение на Пьера де Гонди. Позвольте, братец, сказала герцогиня серьезно. Гонди люди ученые, в этом нет никакого сомнения, но мы не имеем над ними никакого влияния, никакой власти. За них нам может поручиться одно их чистолюбие, но они могут удовлетворить свое чистолюбие так же хорошо с королем Генрихом, как с Гизами. Сестра говорит правду, сказал герцог м а е н с к и й и мы не можем положиться на Пьера де Гонди с той же уверенностью, с какой полагаемся на Николая Давида. Он наш, и мы можем его повесить, если нам вздумается. Это п р о с т о д у ш и е герцога, в ы с к а з а н н о е б е з о б и н я к о в в глаза Николаю Давиду, произвело на бедного законника странное впечатление. Он засмеялся судорожным смехом, свидетельствовавшим о большом страхе. Брат мой Карл шутит, сказал Генрих Дегис по бледневшему адвокату. Мы знаем, что вы нам п р е д а н ы Вы доказали это во многих случаях. Да, доказал. Это я знаю, подумал Шико, грозя кулаком своему врагу, или, вернее сказать, двоим врагам. Успокойтесь, Карл, успокойтесь, Екатерина. Я принял все меры. Пьер де Гонди отвезет эту родословную в Рим, но вместе с другими бумагами, не зная сам, что везет. Папа утвердит или не утвердит, а Ганди ничего не будет знать. Вы, Николай Давид, отправитесь почти в одно время с ним и будете ждать его в ш а л о н е л е о н е или Авиньоне, смотря по приказанию, которое получите от нас. Таким образом, вам одному будет известна наша тайна. Следовательно, вы видите, что поверенным нашим остаетесь вы один. Давид поклонился. Да, но ну не забывай, д р у ж ж о к на каком условии, ворчал Шико. Ты будешь повешен, если изменишь. Но не бойся, клянусь святой е ж е н и в е в о й изображенной здесь в разных видах, что ты теперь стоишь между двумя виселицами, но ближе к той, которую я тебе готовлю. Братья пожали друг другу руки, п о ц е л о в а л и с е с т р у которая принесла им монашеские рясы снятые ими в трапезной. Потом, когда они надели их, она сама опустила на лицо капюшон и пошла вместе с ними по направлению к двери, у которой ждал их брат превратник. Вскоре они исчезли во мраке, и только слышно было, как деньги звучали в кармане Николая Давида. Брат превратник заложил за ними затворы и, воротившись в церковь, погасил лампу. Тогда опять наступил глубокий мрак, уже прежде наводивший такой таинственный ужас на шико. Шум сандалий монаха на каменном полу мало по мало утихал и, наконец, совсем затих. Пять минут, казавшиеся вечностью гасконцу, прошли. И ничто не нарушило ни тишины, ни мрака. Слава Богу, сказал Шико. Теперь кажется все кончено. Три действия сыграны, актеры разъехались. Постараюсь и я выбраться отсюда. Будет с меня и этой к о м е д и и И не желая более провести ночь в церкви с тех пор, как увидел, что и под полом, и в исповедальных скрывались мнимые монахи, Шико отдернул тихонько за д в и ж к у осторожно отворил дверь и вышел из своей будки. Он заметил, что в одном углу стояла лестница, которую приставляли к окнам, чтобы чистить стекла и рамы. Он не терял времени, выставив вперед руки, осторожно переступая, он тихо добрался до лестницы, поднял ее и приставил к окну. При свете луны Шико заметил, что не ошибся в своем расчёте. Окно выходило на монастырское кладбище. Гасконец открыл окно, сел верхом на подоконник, притащил к себе лестницу с ловкостью, которую всегда придает радость или страх, и потом спустил ее наружу. Сойдя вниз, он спрятал лестницу за угол и, пробираясь между могилами, дошел до стены, отделявшей кладбище от улицы, и перелез через нее, свалив за собой несколько к а м е н е в которые упали на улицу. Там ш и к о вздохнул свободнее. Он отделался несколькими царапинами, опасность, угрожавшая его жизни, осталась позади. Потом, начав дышать свободнее, ш и к о побежал к улице Сен-Жак и остановился только у гостиницы Рок Изобилия, в дверь которой немедленно постучался. Клод б а н а м е сам отпер ему д в е р ь Он был из тех людей, которые знают, что за всякое беспокойство платят наличными деньгами и надеялся более разбогатеть экстраординарными доходами. Он с первого взгляда узнал Шико, хотя тот из гостиницы ушел светским человеком, оборотился монахом. А это ваша милость, сказал он, добро пожаловать. Шико дал ему икю. Обрат Горанфло? спросил он. Приятная улыбка выступила на лице хозяина. Он пошел к маленькой комнатке, толкнул дверь и сказал: "Посмотрите". Брат Горанфло храпел на том же месте, на котором оставил его Шико. Вентре дебиш, сказал гасконец, достойный друг мой, ты еще сам не знаешь, какой тебе приснился страшный сон.